«Стена Рутгера Рыжего. Я хочу научиться строить двери, ну, эти врата, переходы, как ты их называешь. Вот чтобы, как ты, везде ходить, не через перевозчиков, не с провожатыми, не по мостам, как Мак-Грегор, а прямо вот отсюда, вот туда, как ты. Научи». «Ух ты!» — вздернул брови Видаль. «Прямо вот как я, да?» Рудгер покраснел уже невыносимо, опустил голову так, что лицо завесилось рыжими прядями, и из-за них упрямо повторил «Как ты!» «И зачем оно тебе понадобилось?» Рудгер, все еще не поднимая головы, как-то так изогнул шею и плечи, что стал похож на молодого бычка, готового боднуть «Надо!» Видаль прикусил губу. «Ну, парень, сам посуди. Вдруг ты хочешь суматошинский банк ограбить, да так, чтоб концов не нашли. Прямо вот из ниоткуда шагнуть в зал». Видаль мечтательно прищурился. Лицо платком обвязано, пистолеты в обеих руках. Грозным голосом так потребовать все деньги в мешок и прямо оттуда в никуда, куда захочешь. «Откуда я знаю?» «Вдруг тебе за этим!» «А ты бы так мог?» Выглянул из своей спрятки Рудгер. «Да запросто!» «А почему не делаешь?» «А зачем?» — изумился Видаль. Остановился, подышал, подумал. «Вот мне-то зачем?» «У меня и так вся жизнь моя. У меня этой жизни сколько влезет, сколько подниму, понимаешь? Зачем мне банк грабить?» Вот и мне для того же. Жизни я хочу, чтобы вся была моя. Так у тебя вот мастер есть, научит. Не могу я с ней оставаться. Не спрашивай, не могу и все. Научи меня ты. Видаль, сколько-то шагов, десятков шагов шел молча. Потом опять остановился. Ладно, махнул рукой. Начнем с того, что... Как бы это сказать? Вот. Двери проделывают в стенах. Понимаешь, о чем я? Чтобы построить дверь, нужна стена. Они вышли на опушку леса, и поле, широкое, зеленое и золотое от солнца, расстилалось перед ними. Сделав еще несколько шагов, Видаль вдруг остановился. — Ты погоди, я там, ну, мне надо, я тут рядом. — Погоди минутку. «Иди, иди вперед! Я догоню!» Он смущенно поморщился и торопливо повернул обратно. Кусты шелестели и потрескивали, пока он углублялся в сторону от дороги. Рутгер остался на краю поля один. Наморщив веснущатый лоб, он деловито оглядел горизонт, отмерил, как ему на душу пришлось подходящее расстояние, и принялся за работу. Когда Видаль вышел из леса, подзёргивая штаны расправляя полы куртки, и поднял голову, озираясь в поисках ученика, только тихое слово сорвалось у него с губ, и вряд ли он решился бы повторить его при Ганне. Через всё поле, сколько его видно, от края до края стояла стена. Высотой она была до неба, а шириной, ну, сколько видно, всё она. Рудгер поработал на славу. Белоснежные, гладко обтесанные камни стены покрывал словно бы лепной узор. Причудливые арабески сверкали позолотой. По крайней мере, Видаль надеялся, что это позолото. Рудгер стоял перед творением души своей и с надеждой смотрел на учителя. «Годится такая!» Отдышавшись, Видаль тихо спросил — Что ж оно у тебя все такое большое выходит и прихотливое? Вот это вот золото, оно зачем? А вообще стена это зачем? Ну и попроще, что нельзя было. Никак, вздохнул Рудгер. Я пытался простую увидеть, а никак. Пришлось придумывать поярче, чтобы в голове держалось. Ага, ага. «Ванг тебе грабить, пожалуй, точно незачем. А большая такая, почему?» «Ну как почему?» — серьезно удивился Рутгер и обстоятельно пояснил. «Чтобы не обойти, не перелезть...» Видаль моргнул. «А зачем надо, чтобы не обойти?» «Так если можно обойти, то зачем дверь нужна?» «Зачем дверь, если просто перелезть можно?» «Ты же сказал, чтобы дверь, нужна стена...» «Что ты придираешься? Вот я сделал стену, учи теперь!» «Начнем сначала, — сказал Видаль. — Пойдем в обратном направлении. Для того, чтобы построить дверь, для того, чтобы у тебя была нужда построить дверь, должна быть стена. Двери проделывают в стенах, а если стен нет, то и двери негде делать». Видаль пожал губами. «Негде, правильно. Ты так говоришь, негде двери делать, как будто тебе непременно эти двери нужны. А как же пройти?» Видаль потер лицо руками. «Ты так говоришь, как будто тебе необходимо построить дверь. Ты хочешь проделать дверь или...» «Но как я пройду, если не проделаю дверь?» Видаль вздохнул. «В чем?» «В стене. А для чего нужна стена?» «Чтобы проделать дверь. И все?» «Ну, да. То есть стена тебе нужна, чтобы проделать в ней дверь?» «Да. А дверь тебе для чего?» «Чтобы пройти!» — в отчаянии выкрикнул Рудгер. «А если ты не можешь построить дверь, то и пройти не можешь?» «Не могу!» «А если нет стены?» что ты не можешь построить дверь? — Не могу! И осёкся, и посмотрел на Видаля круглыми глазами. — Так стена же! — Стены нет? И сделал шаг вперёд, и тут же исчез. Видаль рванулся было в суматоху. Вывалился на площади перед ратушей, но даже не оглядевшись, чертыхнулся и одним махом прыгнул во льды. Рутгер там и стоял, перед Ярангой, и тряси от холода, слезы на щеках уже стыли ледяными горошинами. Руками он себя обхватил, съежился, но к Яранге ни шагу. Видаль сам зашипел от холода, схватил ученика в охапку и домой в Семиозерье, прямо к крыльцу. Напоенный горячим чаем, Рутгер перестал вздрагивать и тереть руки. Молчал, поглядывал на мастера угрюма. «Говори!» — буркнул усталый и злой Видаль, склонившись над третьей чашкой чая. — Вон еще, варенье бери и не молчи. — Ну, — сомневался еще Рудгер, но... — ну, что ты из меня дурака делал? Видаль, даже отвечать не стал. Не шутка. Так вот напрыгаться между местами, без передышки, в попыхах. — Ты вот почему у Яранги стоял, мерз, а обратно не пошел? — спросил Рудгера. Я испугался. Я не понял, как это делается. Но сделал, потому что... А если бы я тебе сразу сказал, что никаких дверей не надо, иди куда хочешь, пошел бы? Ну, нет. Не поверил бы. А зато теперь, дорогой мой, ты там был сам. Это не забудется. С перепугу, может, сразу не вышло опять перейти, но это с перепугу. Твоя душа теперь знает, как это. Душа не забывает. Ты, главное, выбирай, куда ходить, чтобы, если сразу вернуться, не получается, чтобы можно было подождать, чтобы ты от этого не умер. Понимаешь? Рудгер согласно мотнул головой. «Сам выбирай, каждый день» и не отлынивай, а то душе оно вспомнится вдруг, да и уйдешь нечаянно куда, и не вернешься, и не найдет тебя никто, так что лучше ты сам, не жди, когда оно нагрянет. «Я понял», — сказал Рудгер. «С твоими-то замашками не смог сразу остановиться Видаль. Вон лягух каких натворил, а шевелюру себе какую вырастил, а он стена какая». «Я понял. Тише и упрямее», — повторил Рутгер. — «а со стеной теперь чего? Поперек дороги же?» «Ну что-что, пойдешь да и построишь в стене ворота. Ты же для этого стену возвел. Вот так и выполнишь свое желание и ее предназначение, правильно будет?» «Угу», — сказал Рутгер. — «а как я то место найду?» «Так ты же его видел. И стена какая?» Ты же нарочно, чтобы лучше представлять, поярче сделал. Вот как ее представишь, к ней шагай, заодно потренируешься. Я понял. Тьфу ты! Не выдержал Видаль, правду, Хо говорит. Молод я еще учеников заводить. Как же ты меня достал! Понятливый такой, а!» Но и после долго не мог успокоиться. Все возился, ворочился под одеялом. «Мастер, мастер! Видалем меня зовут!» «Видаль, слушай, так ведь вот было поле, а стены не было, только когда я сам ее построил. Да!» «И что, все люди так?» «Ну, — протянул Видаль задумчиво, — не все, наверное». Рутгер повозился еще под одеялами, почесал живот, щеку. — А почему все остальные мастера наши, почему у тебя не научились, раз так просто? — Просто ему. — Ну ведь можно же. — Можно. Не просто, но можно. — Так почему они у тебя не учатся? — Ты почему стал учиться? — Мне надо. — Ну и вот, кому надо, кому не надо. Понял? Понял. Понятливый. Спи уже. Зевнул Видаль и повернулся на другой бок.